«Питер хочет встречи с тобой», — тихо сообщила Терри. «Он сказал, что через час будет ждать тебя там, где твой нос впервые познакомился с кулаком Соло. Так и сказал». Она ждала от меня приступа ярости, но я лишь пристально посмотрел на нее и прищурился. Внутри все напряглось, натянулось струну, однако бешенства или гнева я не ощутил, будто ожидал чего-то подобного. Да, наверное, я уже был готов к тому, что Питер устроит мне подлянку, как только очнется от тумана, что навела на него сестра. Единственное, чего я не ожидал, что это коснется Хлои. А именно она была мне нужна сейчас как воздух. Хотя вряд ли Питер посмеет ее тронуть. Он хочет обменять ее на печать и вполне конкретно дал мне это понять. Только ни печати, ни Хлои ублюдок не получит. Замерев в ожидании реакции, все уставились на меня, а я продолжал смотреть на Терри и щуриться. Шей, еще тише произнесла она, тоже не сводя с меня глаз. «Что ты хочешь сделать? Скажи честно, убить его, да?» «С чего ты взяла?» — спросил я. «Я читаю это в твоих глазах, они не врут». «Надо же! А что еще ты там читаешь?» Терри со странной меланхолией оглядела мое лицо, ее зрачки сверкнули белизной... И она вдруг выдала жуткую и неуместную речь. «Читаю безумную решимость», — прошептала девушка. «Читаю муку, боль и ярость. И тьму, самую мрачную, самую беспросветную. И она скоро вырвется наружу, вся твоя тьма. Ты боишься этого. Боишься, что не справишься, не удержишь ее в себе. Ты чувствуешь приближение мрака и боишься. Ты никогда так до этого не боялся. Самого себя боишься». От ее монотонного шепота тела охватил мороз. Терри будто смотрела мне в душу и клещами вытаскивала из ее засоренных глубин все самое сокровенное. «Кажется, ты зачиталась, Терри», — выдавил я. Хинниган не выдержал растущего напряжения и встал между нами. «Так, ребятки, давайте-ка успокоимся и подумаем, что делать с Питером». Я перевел на него взгляд. «С Питером я разберусь сам, а вы найдите Джо. Живую или мертвую, но найдите ее». Кроме нас, ее некому искать. Через пару часов у стен поставят кордоны, и тогда я уже отсюда не выйду». «В смысле не выйду?» — уставился на меня Латье. «Ты собираешься покинуть Ронстад в такое время?» Я нахмурился. «А что не так? Ты тоже считаешь, что я не имею права уйти и заняться своими делами?» Клиффенниган толкнул меня в плечо. «Какие у тебя могут быть дела, Рейд? Ты не можешь уйти?» «Все адепты, все до единого готовы встать за твоей спиной, если ты поведешь их в бой!» Он охватил взглядом привокзальную площадь. «Да ты посмотри! Они не разбегаются из города только потому, что здесь ты!» «Они верят, что адепт, который разрушил стену, пойдет с ними и дальше!» «Представляешь, что начнется, когда они узнают, что ты их бросил и сам отсюда сбежал?» «Они последуют твоему примеру! Они сбегут отсюда!» «И ты туда же!» — покачал я головой. Я адептам ничего не обещал, только сказал, что выведу их за стены. Я это сделал. Хениган хотел возразить и завалить меня кучей доводов на тему, почему я не прав, но его перебила Терри. «А куда ты собираешься?» — спросила она. «Для начала в Ленсом, а там посмотрим». Все трое переглянулись, но промолчали, явно посчитав меня психом, которого уже не вылечить. Никто даже не спросил, зачем мне нужно в самый тыл врага и почему так срочно. Я посмотрел на Терри, потом на Хеннигана и Латье, и еще раз повторил: Отыщите, Джо, а я разберусь с Питером и найду вас через пару часов. Будьте где-нибудь поблизости с площадью. Рэй, ты рехнулся, совсем сдурел, да? Кенниган постучал костяшками кулака себе по лбу. Питер сейчас силен, как никогда. Он в разы сильнее, чем ты. В тебе нет кодо! Надо все хорошенько обдумать, а не бросаться на быка, вооружившись вилкой! Ну, знаешь. «Тут смотря какая вилка», — ответил я. «В заднице у тебя вилка, придурок!» — психанул Хиньган. «Хоть бы раз вытащил ее оттуда!» Ничего больше не отвечая Хинигану, раскрасневшемуся от негодования, я развернулся и отправился в тот же закоулок, по которому сюда пришел. Надвинул шляпу на самый лоб и поднял ворот пиджака. Скорее всего, Патрицию Оревану еще не успели сообщить, что я сбежал, но стоило подстраховаться и лишний раз не маячить лицом. У меня имелся вполне конкретный план, и Хениган, конечно, говорил дело. Без подготовки кидаться на Питера Соло с голыми кулаками было идиотизмом. Для начала мой путь лежал до особняка Соло. Я вышел на улицу, где находился трактир Бена Баума, и торопливо проследовал мимо сгоревшего двухэтажного здания. На ходу пришлось вспоминать, по каким улицам и переулкам водитель автокэба вез меня сюда сегодня ночью, чтобы восстановить в памяти весь маршрут до дома Соло. На встречу попадались охваченные ужасом люди, но было в их глазах что-то еще, кроме страха, что-то такое, что выбивало меня из колеи. Надежда. В их глазах читалась надежда, и с кем она была связана я отлично понимал. Со своим спасителем, с мятежным принцем Теодором Рингом. Адепты торопились в сторону вокзала, в основном дети и женщины, бежали со слезами, испугом и трепетом, а еще с бесконечной радостью. Свершилось то, чего город ждал 200 лет. Стена рухнула. Порой я слышал негромкие разговоры, и в них постоянно встречалось одно и то же. Стена, стена. И еще, адепт возмездия, храни его бог. Все бежали к вокзалу, а я, наоборот, стремился против этого шумящего людского потока и вдруг поймал себя на мысли, что мне, как никогда раньше, хочется отвести от них взгляд. И что еще ужаснее... Я почувствовал укол ины, будто сначала подарил людям эту дурную надежду, а теперь отнимал ее. Когда я преодолел уже половину пути, то рядом со мной у тротуара остановился автокэп темно-зеленого цвета. Я покосился на машину, но шага не замедлил. Автокэп продолжил движение, следуя за мной по краю дороги. Я присмотрелся к водителю из-за ворота пиджака и, разглядев, наконец, кто сидит за рулем, остановился. Потом быстро подошел к машине, распахнул дверь и уселся рядом с водителем. «Куда едем?» — спросил Терри, наклонившись к рулю и глядя на меня одновременно с теплотой и тревогой. Не знаю, как у нее получалось это совмещать, но под ее пристальным взглядом по спине снова пронеслись холодные мурашки. К тому же из головы никак не выходили ее слова про тьму и страх. «Так куда тебя подвести? уточнила Терри. «К тебе домой», — ответил я, больше ничего не поясняя. Терри кивнула и направила автокэп вдоль по улице. Она отлично ориентировалась в городе, да и водила не хуже Дарта Оривана. А еще она нисколько не удивилась месту назначения. Терри Соло вообще мало чему удивлялась и не показывала бурных эмоций, как Джо или Хлоя. Оттого я не совсем понимал, чего от нее ждать. Странное ощущение. Будто смотришь на Оракул, который знает о тебе все, зато ты о нем не знаешь ничего. Я отвернулся в окно, и мы молча ехали минут пять. Потом Терри все же не выдержала. «Рэй!» — начала она, крепче обхватила тонкими пальцами руль. «Почему ты не спрашиваешь у меня, зачем я тебе помогаю? Ты не считаешь это необычным?» Я посмотрел на нее и спросил. «Ну так зачем ты мне помогаешь?» Странно, но Терри отвечать будто и не собиралась. Напросившись, чтобы ей задали вопрос, она взяла минутную паузу и только потом произнесла. «Питер убедил всю нашу семью, что именно ты виноват в смерти Феликса. И что, не появись ты в Ранстаде, он был бы жив. Я же считаю, что Феликс сам себя уничтожил. Рано или поздно, но это бы случилось все равно. Хоть Феликс был моим братом, я не одобряла того, что он делал. Никогда не одобряла. Его мысли, они были очень... неприятные». «И к чему ты все это говоришь?» — нахмурился я. Терри покосилась на меня. «К тому, чтобы ты во мне не сомневался. Я на твоей стороне и не виню тебя в смерти Феликса, и я не хочу, чтобы ты видел во мне только потенциального предателя». Я снова отвернулся в окно. Вести беседы с Терри Соло было даже опаснее, чем позволять ей читать собственные мысли. «Знаешь, Терри, избавь себя от проблем и не лезь ко мне в голову, пока я сам тебя об этом не попрошу. Идет?» «Я и не лезла к тебе в голову», — буркнула девушка и смолкла. В тишине мы проехали еще один квартал, и опять Терри нарушила молчание первой. «Послушай, Рэй, я хочу, чтобы ты знал, что Питер совсем не похож на Феликса. Он притворяется высокомерным и жестоким, но он всего лишь трус, испуганный мальчишка. Феликс всегда подавлял его, он заставлял Питера подражать себе и везде таскал с собой. Питер не хотел этой роли, но наш отец поощрял сыновьях жестокость, и Питеру приходилось всякий раз доказывать, что он тоже достоин клана Соло». Я снова повернулся к Терри. Так он беззащитная овечка, оказывается. И как я сразу не заметил. Наверное, он из лучших побуждений попытался убить меня у тебя на глазах. Он бы не смог, выдавила Терри. Он лишь запугивал, потому что сам тебя боится. Это ты в его добрых глазах прочитала, да? Вместо ответа девушка объявила «приехали». Я остановила автокэп напротив ворот особняка Соло, но он на другой стороне улицы. Я бросил на Терри хмурый взгляд и открыл дверь. «Жди здесь, мотор не глуши». Затем вышел из машины и осмотрелся. Все здесь выглядело именно так, как я и ожидал. Праздник Питера Сола завершился бойней, и никто еще не успел убрать тела убитых адептами полицейских и военных из Ленсома. Тут прямо у ворот лежал мертвый агент Юлиан Сван, искавший вчера утром ожоги на моей спине, а рядом с ним два его помощника. Похоже, все трое погибли от руки Софи. На телах я не заметил ни единой раны, зато их лица застыли в ужасе. Я оглядел пустынную улицу и быстро перешел проезжую часть, потом скользнул взглядом по особняку, стоящему в отдалении, и только после этого присел рядом со Сваном. Надо было его обшарить. И вряд ли кто-то успел сделать это раньше. Наверняка я был похож на мародера, но меня это мало волновало. Первым делом я забрал уже знакомый мне револьвер, ствол которого Сван любезно приставлял когда-то к моему лбу. Затем отцепила от ремня агента ножны с армейским ножом. Забавно, но на ножных серебристыми нитями была вышита монограмма из двух букв «Т» и «Р». Конечно, буква «Т» не означала «Теодор», она означала «Тадеуш», «Тадеуш Ринг», император Бриттона. Из этого я сделал вывод, что ножны и сам нож были подарены агенту за отличную службу. Вынув нож наполовину, я убедился в правильности своей догадки. На клинке, у самой рукояти, сделанной из слоновой кости, красовалась такая же монограмма. Револьвер, кстати, тоже был непростой. На его стволе виднелась гравировка с головой волка над перекрестьем двух револьверов. Эмблема ордена, в котором служил агент Сван, как служил когда-то и агент Эдуард Зиверт. Вдобавок к револьверу я снял с мужчины наплечную кобуру. Подумав с пару секунд... Отцепился с его груди еще и значок агентской неприкосновенности с эмблемой волка и сунул в карман брюк. Терри наблюдала за мной из автокэба с другой стороны улицы, и я чувствовал на своей спине ее пристальный взгляд. Наверняка, глядя, как я беззастенчиво обворовываю мертвеца, она сделала обо мне далеко идущие выводы. Правда, на это мне тоже было наплевать. И я продолжил обшаривать агента, потому что мне нужна была вполне конкретная вещь. Ради нее я сюда и явился. Осмотрев всю форму Сваны и не обнаружив больше ничего стоящего, я переключился на его помощников. У первого не нашел того, что искал, поэтому быстро перебрался ко второму. И тут меня окликнули. «Эй, ты что делаешь?» Со стороны особняка ко мне несся пожилой сторож. «У нас война, а ты мародерничаешь!» — закричал он. Я покосился на мужчину, бегущего по центральной дорожке мимо фонтана и статуи и трясущего помповым ружьем. В любом случае, стрелку надо было подойти ко мне хотя бы метров на двадцать, чтобы попасть в меня из своего оружия. Не переставая осматривать карманы военного, я краем глаза следил еще и за сторожем. Тот продолжал орать и уже перешел на ругательство. Мои пальцы в это время бегло шарили по форме мужчины. Внешние карманы куртки, внутренние, брюки, голенища сапог, изнанка фуражки. И точно, именно внутри фуражки я обнаружил то, что искал. «Запретные путы». Ни один ленсомский военный не сунулся бы в Ранстат на мой арест, не прихватив с собой путы из Дерилия. Уверен, было бы у меня побольше времени, я нашел бы еще несколько таких веревок у убитых полицейских, но времени у меня уже не осталось. Сторож остановился на подходе к воротам и вскинул ружье. Сунув запретные путы в карман и схватив кобуру с револьвером и ножны, я рванул через дорогу к автокэпу. Вслед мне раздался выстрел, а затем возглас. «Чтоб у тебя руки отсохли, поганец! Ничего святого!» Старик, конечно, в меня не попал, но орал он все громче и обруговал меня до тех пор, пока я не сел в автокэп и не захлопнул дверь. Надо отдать должное, Терри повела автокэп так спокойно, будто ничего не произошло. А вслед нам не гремели ружейные выстрелы. «Куда?» — спросила она, косясь на вещи ленсомских военных, что лежали у меня на коленях. «На гвардейскую площадь», — ответил я и торопливо стянул себе себя пиджак. Потом надел кобуру на майку, тут же ощутив, как наживая рана под моей правой лопаткой снова начинает болеть и сочится кровью, обливая спину. Похоже, лечебное действие руны, что применяла Хлоя, закончилось, и дальше будет только хуже. Я сунул револьвер в кобуру и надел пиджак, затем пристегнул ножны к ремню и на всякий случай проверил в кармане запретные путы. Терри я их, конечно, не показал, чтобы не выслушивать от нее очередную лекцию о справедливом бое, доброте ее распрекрасного братца Питера или еще о чем-нибудь подобном. Но Терри, похоже, не собиралась оставлять меня в покое. «Почему мы едем на Гвардейскую площадь?» — задала она очередной вопрос. Я ответил ледяным тоном. «Потому что именно там твой брат Феликс сломал мне нос, когда попытался ограбить. Видимо, Питер об этом знает». Терри вздохнула и больше ничего у меня не спрашивала. Минут через двадцать автокеп свернул на уже знакомую мне улицу Ламот, а затем на Гвардейскую площадь. Та встретила нас тотальной пустотой. Мясной рынок, кабаре, парикмахерская и мелкие магазины все обезлюдило. Питер выбрал отличное место, без лишних глаз, чтобы никто не увидел нашего обмена. «Останови у рынка», — попросил я Терри. Так кивнула. Заехав на площадь, она припарковалась у длинных деревянных прилавков, заглушила мотор и посмотрела на меня а потом вдруг наклонилась и ухватила меня за руку. «Рэй, я тебя прошу, не убивай его». От прикосновения ментальной чтицы меня пронзила молния и холода, а после накрыла волной мелкой дрожи. Терри попыталась применить ко мне кадо, но я выдернул ладонь из ее пальцев. «Пусть лучше он меня убьет, так?» — спросил я, мрачно оглядев ее бледное лицо. Она мотнула головой. «Пусть никто никого не убьет, только не сегодня». «Тебе лучше уехать отсюда, Терри». Я открыл дверь и вылез из машины, после чего еще раз посмотрел на девушку и, ничего больше не говоря, захлопнул дверь. Терри бросила на меня взгляд, полный горечи, завела мотор и медленно поехала в сторону улицы Ламот. Я проследил, пока автокэп скроется за углом, затем расстегнул кобуру и ножны, вынул запретные путы из кармана и намотал их на правое запястье. Постояв еще с минуту и глубоко вздохнув в холодный утренний воздух, Я направился в сторону злополучного пустыря. Он услышал мои шаги еще на подходе. А вот и мистер Ринг. Ринг, Ринг! Его вкрадчивый голос дробным эхом пронесся по стенам заброшенного здания. И вот, наконец, мы увидели друг друга Я и Питер Соло. Он стоял ровно на том же месте, где когда-то стоял я сам в то время как Феликс, размахнувшись, обрушивал на меня первый удар своего друидского топора. Воспоминание пронеслось в памяти так ярко, что в ушах послышался звон оружейной стали. Питер был не один. Рядом с ним замерла Хлоя. Она стояла на коленях, а ее глаза закрывала повязка из белого лоскута, оторванного от ее же платья. Таким же лоскутом Питер связал Хлое руки, но это было далеко не все. Ублюдок накинул на шею девушки стальную удавку и точно так же, как я когда-то поступил с Феликсом, держал за конец скользящей петли, притягивая жертву к своим ногам. Лицо Хлои блестело от слез, разбитые губы дрожали, из носа текла кровь. Похоже, Питер не раз ударил Хлою на наотмашь. Он наклонился к ней и произнес с улыбкой. «Представляешь, мистер Ринг, даже не опоздал!» «Видимо, ты ему позарез нужна, крошка. Неужели ты его так умело развлекаешь?» Позади него в углу сидела Дженни с повязкой на глазах, как и Хлоя, только еще и обездвиженная по рукам и ногам. Она не плакала, лишь громко сопела и поджимала губы. Я направился в сторону Питера и шел до тех пор, пока он не сказал «Стой!» и подними руки. Я сделал еще шаг и остановился, поднял руки. Питер окинул меня взглядом с ног до головы ты же понимаешь что я могу уничтожить тебя одним движением пальца без ты никто мистер ринг понимаешь да не дождавшись ответа он нетерпеливо спросил печать принес а ты сам как думаешь ушел я от ответа питер поморщился избавь меня от своих приемчиков мистер ринг только жулики отвечают вопросом на вопрос он сильнее сжал удавку на шее хлоя одно неловкое движение и головы у нее не будет, понял?» От боли и нехватки воздуха девушка зажмурилась, но не издала ни звука, ни стона, ни хрипа, ни призыва о помощи. Смотреть на мучения Хлои было невыносимо, но я даже бровью не повел. «Если ты задушишь мою рунную ведьму, то и печати у тебя не будет, понял?» «Резонно», — Питер тут же ослабил удавку. Хлоя с хрипом вдохнула и осела на грязный каменный пол. Ее колени были разодраны в кровь, босые ноги измазаны рыжей кирпичной пылью. «Покажи печать!» — потребовал Питер. Я молча сунул руку в карман брюк. Питер покосился на мой карман. «Ну, что замер? Брось перстень не я отпущу твою рунную ведьму!» Я покачал головой, не вынимая руки из кармана. «Подойди и возьми!» Питер загоготал. Эхо снова разнеслось и заухало по стенам. «Думаешь, я идиот?» «Уверен, что ты идиот!» Он перестал хохотать и уставился мне в глаза. «Условия тут диктую я, а не ты. Так что бросай перстень мне, или я придышу твою девку и заберу печать силы, как в прошлый раз». «Тогда зачем вся эта хрень, Питер? Брось возиться с Хлоей, скрути меня эргом и забери печать. В чем проблема? Кажется, в прошлый раз я ничего не смог тебе противопоставить. Час спустя мало что изменилось». Питер прищурился и снова потянулся за конец удавки, заставляя Хлою приподняться с пола и опять встать на колени. «Я бы очень хотел, чтобы на месте этой ведьмы был ты, мистер Ринг. Может, поменять вас местами?» «Терри очень просила тебя не убивать», — сказал я. «Терри!» — Питер скривился. «Терри мне больше не сестра. И семьи у нее тоже нет. Как только она спуталась с тобой, то предала весь клан, и я до сих пор не могу понять, чего она в тебе нашла. Дура одним словом, другого объяснения я не вижу». Я не обратил на его слова внимания и продолжил. «Она считает, что ты трус и что Феликс с детства тебя угнетал, как и отец. А теперь ты стараешься заработать авторитет, только тебя все равно никто не воспринимает всерьез. Даже она». «Закрой свою поганую пасть, рот! процедил Питер, теряя терпение и снова дергая за конец удавки. «Отдай мне печать, иначе рунная ведьма сдохнет». «Хорошо, хорошо, остынь». Я медленно вынул из кармана руку. Увидев ее, Питер побледнел. На мой указательный палец был надет перстень. Он нещадно жег руку до самого локтя, и лишь с железным усилием воли мне удавалось делать вид, что все в порядке. Печать не дала мне ничего, кроме боли. Зато от неожиданности Питер действительно бросил Хлою и атаковал меня немедленно. Хотя нет, не от неожиданности, от страха. Именно этого я и добивался.